Уроженец огненной земли пытался отговорить английских моряков ходить в это место, однако от его страхов отмахнулись, как от туземных суеверий. «Все сделано как надо», — спросил Фитцрой у своего первого помощника, помогая Джемми подняться на борт. «Так точно, капитан. Три с черным порохом оставлены у входа». «Отлично. Как только шлюпка будет поднята на борт, разверните бигль».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 совсем не подобающее ученому, да поможет мне Бог».